Глава 12. Военный корабль атакует марсиан Проведя в пути несколько дней с короткими остановками на отдых, Фрэнк наконец-то вышел к морю, недалеко от Тиллингема. Корабли, которые более не могли подняться по Темзе, стояли неподалеку от берега, рыбачьи баркасы из соседних графств, пассажирские пароходы, яхты, сухогрузы, танкеры...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 Наверное, его бы это не остановило, и он в погоне за легкими деньгами еще пару часов занимался тем же, но с юга донеслась артиллерийская стрельба, грохот которой нарастал с каждой минутой. Скоро Фрэнк увидел, как вдалеке над сушей поднимается столб дыма. Три военных корабля снились с якоря и двинулись в том направлении. Маленький пароходик пошел на восток, подальше от скопления кораблей на рейде, когда показалась боевая машина «Марсиан», идущая по глинистому берегу у кромки воды. Увидев ее, капитан отругал себя последними словами за то, что так долго тянул с отплытием. Все пассажиры стояли у борта, не отрывая глаз от невиданного монстра, высотой выше деревьев и церкви, который неспешно, как человек на прогулке, приближался к воде.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 «Двигатель нашего маленького прохода работал на полную мощь. Лопасти колес взбивали пену, но двигались мы чрезвычайно медленно». Фрэнк окинул взглядом другие корабли. Все они, набирая ход, стремились уйти в открытое море. Из труб проходов валил дым, парусники подняли все паруса. Конечно же, Фрэнк во все глаза смотрел на марсиан и, пытающуюся оторваться от них армаду, и не видел, что делается у него за спиной. Но внезапно их пароходик резко повернул, как выяснилось, для того, чтобы не пойти к дну при столкновении с куда более крупным судном. Фрэнк не удержался на ногах и повалился на палубу. Услышал громкие крики, вскочил и увидел режущий воду мощный металлический корпус. Поднятая им волна накатила на пароходик, обдав всех, кто находился на палубе, фонтаном брызг. Протерев глаза, Фрэнк разглядел миноносец «Сын Грома», который бросился на помощь попавшим в беду гражданским судам. Схватившись за поручень, Фрэнк смотрел не столько на миноносец, сколько на марсиан. Три боевые машины стояли рядом друг с другом, зайдя в море так глубоко, что их купола оказались в нескольких футах от поверхности воды. Теперь они уже не казались столь угрожающими. К ним и держал курс миноносец. Сын Грома не стрелял, просто мчался на них на полной скорости. Марсиане в некотором недоумении смотрели на нового врага, не зная, чего от него ждать. Внезапно марсианин, стоявший чуть впереди, наклонил черную трубу и выстрелил в боевой корабль канистрой. Она ударилась о борт миноносца и отлетела в море. Вспухло облако черного дыма, но сын грома уже успел его проскочить. Тогда марсиане разделились и начали отступать к берегу. Один из них поднял генератор теплового луча, и направил под углом вниз. При прикосновении теплового луча вода тут же закипала. Над ней поднимались клубы пара. Железный корпус миноносца тепловой луч резал, как горячий нож, масло. Сквозь пар полыхнула вспышка, и марсианина отбросила назад. орудие сына грома заговорили одно за другим. Марсианина просто разнесло в клочья. При виде его гибели капитан, матросы и пассажиры завопили от радости. А военный корабль, пусть объятый огнем, продолжал мчаться сквозь пар и пену. Миноносец не потерял управление, его двигатели работали. Теперь сын грома держал курс на второго марсианина, и находился в ста ярдах от него, когда попал под тепловой луч. Раздался оглушительный грохот, полыхнула слепящая вспышка от взрыва палубы и корпус миноносца выбросило из воды. Но сила инерции была столь велика, что полыхающие обломки корабля обрушились на боевую машину и разнесли её, как глиняную игрушку. «Хорой!» — воскликнул капитан. «Хорой!» — эхом отозвались стоявшие на палубе. Мощный выброс пара скрыл от глаз и третьего марсианина. Когда же пар рассеялся, ни Фрэнк, ни другие не увидели над водой ни сына грома, ни оставшейся марсианской боевой машины.